Глава двадцать Он закрыл глаза на миг и отступил. Молча смотрел на меня. Я пятилась от него, потом развернулась и побежала в спальню. Спустя минуту в дверь постучали. И я испугалась, сердце так и заходилось. Он пришел делать то, что не получил там внизу? Господи, что же мне делать? Хорошо, что дверь успела запереть. И теперь он в нее стучал. «Кристина, ты таблетку не выпила, открой!» «Нет, не дури, открой дверь и возьми таблетки и воду, и я ничего тебе не сделаю. Прости меня». Без таблетки было очень плохо, но дверь открыть я не решилась. Отошла дальше. «Хорошо, я оставлю у двери, выпей, тебе же плохо». «Какой же я, баран, напугал тебя! Прости, я не должен был». «Не должен», — ответила я ему через дверь. «Ты женат. У тебя скоро родится ребенок. Я замужем. Ты не должен». Судя по звуку, Архип прижался к двери лбом. «Знаю. Прости. Не надо меня бояться, я не зверь какой-то. Я не обижу тебя и не возьму ничего силой. Я... я хочу с тобой поговорить. Завтра. Хочу, чтобы ты знала правду». «Какую правду?» — спросила я, чувствуя, как кровь отхлынула от лица как было на самом деле в тот самый день. Ты помнишь его? Я — да. В мельчайших деталях. Это был самый страшный и тяжелый день в моей жизни. Завтра я тебе расскажу все. Ты должна знать. А сейчас выпей таблетку и ложись спать. Мы увидимся уже завтра вечером. И, надеюсь, ты простишь меня. И хотя бы спустишься вниз. Клянусь, я тебе ничего не сделаю дурного. Мы просто поговорим. И я больше не могу в себе носить этот камень. И клеймо предателя. Спокойной ночи. Он ушел. Я осталась стоять в шоке, ощущая, как бегут слезы по щекам. Неужели все было не тем, чем казалось? Такие мысли у меня были. Что-то во всей этой истории тогда еще не сложилось. Но я не хотела оправдывать предателя, и не позволяла себе доводить мысль до конца. Теперь же Архип снова вскрыл нарыв. Но он прав. Если есть что-то, чего я не знаю, лучше поговорить и уже поставить эту точку, которую мы в прошлый раз словно бы не поставили пять лет назад. И одновременно с этим я боялась услышать то, что он скажет мне. Меня снова стало знобить и трясти, Я едва не завалилась без сил прямо на с моей комнаты. Добрела до двери и осторожно открыла ее. Убедилась, что в коридоре никого нет, и забрала таблетки и стакан воды, что принес мне архип. Закрыла дверь обратно, снова на замок, и достала из флакона таблетку. Положила ее на язык и запила водой. Затем поставила стакан на стол и улеглась в постель. Тело снова начинало ломить то ли от температуры, то ли от нервов. Это будет очень, очень тяжелый разговор. Но я чувствовала, что он мне тоже необходим, чтобы, наконец, отпустить ситуацию. Утром ветрова в доме уже не было. Я провела относительно спокойный день, если не считать, что несколько раз поднималась температура, и я была вся как на иголках, в ожидании разговора который должен был раскрыть все карты. И я хотела знать правду, какой бы она ни была. Вечером Архип приехал таким же уставшим, как и вчера. Ситуация с душем и почти безмолвным ужином повторилась. Архип справлялся о моем здоровье, а потом мы переместились в гостиную с чаем, хотя он, как мне кажется, был только декорацией. Мы оба слишком нервничали, чтобы пить чай. Я приняла лекарство и сегодня ощущала себя немного бодрее. Я сидела в гостиной на диване и ждала, что же он мне скажет. Сам Архип ходил по комнате, словно собираясь с мыслями. «Кристина?» — повернулся он ко мне, и я подняла глаза на него.